Глава 24 Я стояла посреди спальни, чувствуя, как холодеет внутри, и ноги отказываются меня держать. Только что звонил Егор, бросил в трубку. «Собирайся, я сейчас приеду». Ранним утром, хотя для меня, не сомкнувший в эту ночь глаз, рассвет стал продолжением вчерашнего кошмара. Когда я нечаянно наткнулась в интернете на свежие новости, «Собирайся, я сейчас приеду». Как нарепитие звучало в голове. «Куда? Зачем? Почему?» «Спрашивать глупо, причина известна». Хоть на один вопрос есть ответ. Но от этого не легче, скорее наоборот. Что меня ждет дальше, и как объяснить Егору, что я здесь ни при чем, да и станет ли он разбираться? Я уже сотню раз пыталась дозвониться до Марины, понять, Для чего она это сделала? Я ведь говорила ей, просила. Неужели она не понимает, как подставила своей заботой? Но подруга была недоступна и в соцсетях тоже не отвечала, словно исчезла разом со всех радаров. Проклиная себя за глупость, я нервно подошла к окну, выкручивая пальцы до характерного хруста. За стеклом яркий солнечный свет заливал просторный ухоженный двор. Чуть поодаль дети играли на площадке, звонко смеясь, щебетали птицы. Где-то там, за этой стеклянной перегородкой, кипела счастливая, беззаботная жизнь, а по эту сторону я, со своими проблемами и заморочками. И мне казалось, что это мой последний нормальный день в череде происходящего. Воображение рисовало картины, одну мрачнее другой, раскручивая сюжет в голове так, Что хотела снова забыть все напрочь, вычистить память до белоснежного листа. Юля, завтрак уже готов! Раздался стук в дверь. Готов? Только вряд ли мне сейчас полезет кусок в горло. До тех пор, пока не появится Егор и не решится проблема, я чувствую себя частично парализованной, и внизу живота тянуть начало от нервов и перенапряжения. Не к добру это. Спасибо! «Я не голодна. Обежать Альбину Игоревну не хотелось, но будет хуже, если меня вырвет прямо там, за столом, от ее стряпни». «Ну нет, мы так не договаривались. Завтракать, и это не обсуждается». Женщина позволила себе открыть дверь в комнату и решительным шагом направилась в мою сторону. «Пойдем, моя хорошая, пойдем». «Если тебе не нужны силы, так и ребёночке подумай. Кроме тебя сейчас никто о нем не позаботится». Аккуратно подхватывая меня за локоть, потянула на выход. «Малыш, мой маленький, мой единственный ориентир в этом хаосе». Альбина молчала по поводу моего состояния, хотя все видела и наверняка была в курсе происходящего. Она не заводила разговор на эту тему — но я интуитивно чувствовала ее поддержку, хоть и не понимала, почему она на моей стороне. Я слабо кивнула, соглашаясь, и на негнущихся ногах поплелась в столовую. На столе дымилась ароматная овсянка, тосты, свежая выпечка. Овсянка, которую я успела полюбить за эти несколько дней, каша с божественным вкусом. По крайней мере, она стала моим любимым блюдом теперь. Я смотрела на накрытый стол. все невероятно вкусное, с пылу, с жару, но сейчас не вызывало никакого аппетита. Однако, пересилив себя, я все же успела затолкать в себя несколько ложек и сделать пару глотков сладкого чая, прежде чем в глубине квартиры послышались странные звуки. Резкий хлопок двери и шаги. Сердце сначала защемило, словно в предчувствии беды, а после заколотилось, как бешеное ломясь в грудную клетку. В горле встал ком. Я чуть было не подавилась, отодвигая от себя еду и вскакивая из-за стола. Так, Юля, не паниковать, отставить. Возьми себя в руки. Ты ни в чем не виновата, и ничего плохого еще не произошло. Это всего лишь богатая фантазия рисует страшные картины в моей голове и заставляет в них верить. А на деле Егор не монстр. Я уже убедилась в этом и не раз. Прошла пара минут, может и больше, я не считала, растянувшихся для меня в мучительную вечность. Ешь, не отвлекайся. Егор пока на верхний этаж к себе ушел, не торопись. Думай о ребенке. Напомнила дом работница, легонько касаясь плеча. Он сказал собираться. Ну так ты, собрана? В чем проблема? Или он сказал вещи собирать? Вот как раз это. «Я и хочу выяснить», — выдохнула в ответ. Отодвинула стул, приняв решение, и твёрдым шагом направилась к лестнице. Я еще ни разу не поднималась наверх, туда, где было личное пространство хозяина квартиры. Во-первых, меня предупреждал об этом Егор, а во-вторых, мне было необходимости. Но сейчас я устала ждать, нагнетать и бояться. Возможно, и правда ничего страшного не произойдет. Мы просто поговорим, выясним все. И я даже посмеюсь над своими же страхами. Надеюсь. Ступенька, вторая, третья. С каждым шагом становилось все тяжелее идти, будто к ногам привязали тяжеленные гири, и они тянули вниз. мешая идти. Седьмая, восьмая. Небольшой пролет и еще столько же вверх. Пульс зашкалил, стоило носу уловить знакомый парфюм, а руки непроизвольно начали леденеть. Дверь в кабинет Егора оказалась открыта. Мне даже не пришлось искать нужную комнату. Внутреннее чутье сразу определило направление. Я медленно вошла, стараясь смотреть прямо и не прятать взгляд. В данной ситуации нет моей прямой вины, но показать свой страх Стрелецкому — всё равно, что признаться в содеянном. С Мариной я обязательно свяжусь позже. А пока... Егор стоял боком ко мне, рядом с навесными полками у стены, чуть поодаль от массивного дубового стола. Рулонные шторы закрывали окна, плохо пропуская солнечный свет, из-за чего в комнате стоял мягкий полумрак. Я огляделась, пока хозяин кабинета был занят. Обстановка показалась... Знакомый. Странное дежавю окутало с головы до ног. Даже запах дорогого дерева ударил в нос стойким ощущением чего-то очень близкого, еще не забытого. А следом взгляд наткнулся на сейф, умело скрытый в интерьерном оформлении стены, дверца с кодовым замком. «Видишь, Видишь? Эту, эту штуковину?», штуковину. Здесь, Здесь брат, брат хранит документы, документы, которые никому не доверяет, даже мне. Только он, он не в курсе, курсе что, я, что знаю, я знаю секретный код к, к его ларчику. Разве твоему брату, брату есть что скрывать? Милая, нет ни нет одного богатого, богатого человека, человека, у которого, которого не хранились хранили бы скелеты в, скелеты в своем личном тайном шкафу. шкафу. Ни одного. Ты просто никогда не видела обратную сторону, сторону крупного бизнеса. Улыбающееся лицо Арсения с прищуренным взглядом так четко пронеслось перед глазами, словно эта сцена произошла несколько минут назад. Тот же стол, те же полки, только вместо Егора — его младший брат. Я застыла на пороге, пытаясь ухватиться за вспыхнувшую в голове картину. Я была здесь, точно, и видела уже этот кабинет. Но самое главное — Я впервые вспомнила отца своего ребенка. Вот так, ясно, будто наяву. Его лицо, улыбку, светлую шевелюру волос, непослушную прядь длинной челки, что все время падало ему на глаза, и кот от сейфа. «Готово!» — прозвучал безэмоциональный голос Егора, выводя из своеобразного транса. Хлестнувший по нервам куда сильнее, чем если бы это был крик. «Готово!» Тон палача, готовившего свою жертву к казни. Никаких ноток жалости, злости, раздражения, ничего. Абсолютно. Пугающая пустота. Переключая меня на волну происходящего здесь и сейчас. К чему? Стрелецкий закрыл дверцу сейфа, разворачиваясь, наконец, ко мне. Спрятал какой-то небольшой конверт в карман брюк. Ухмыльнулся так, что у меня мороз пошел по коже. Им ушла улыбка, открытая, добрая. Правда, я такую видела всего пару раз, и в один из них она даже предназначалась мне. Перед его отъездом. Тогда я еще понадеялась, что мы нашли общий язык и смогли худо-бедно договориться. А вот оскал, что светился сейчас на красивом по-мужски лице, делал Егора похожим на дикого хищника, жестокого и не знающего компромиссов. Искажая и уродуя привлекательные черты. «Ты любишь сюрпризы?» — спросил он с таким предвкушением, что у меня в горле пересохло. «Черт, кажется, я действительно перешагнула опасную черту, за которой начинается настоящий ад». «Нет», — призналась честно, выдерживая тяжелый взгляд и не смея отводить глаза. Я не хочу сюрпризов. Никаких. Особенно сейчас, когда интуиция отчаянно вопит сиреной о том, что в моем случае ничего хорошего ждать не следует. И я ненавижу. Он сделал шаг навстречу, вытаскивая руку из кармана. Подошел вплотную, нависая своей внушительной фигурой. «Но ты не оставила мне выбора. А ведь все могло бы быть иначе». Краем ладони коснулся моей щеки, нежно, аккуратно, и тут же отдернул руку, как от прокажённой. В его голосе послышалась скрытая горечь. «Или мне так показалось?» «Егор, нам надо поговорить», — выдавила из себя. Насчет всей этой шумихи в интернете. Я должна была хотя бы попытаться объяснить ему, донести, что хоть и виновата, но не так, как он думает». «У меня нет времени», — оборвал он резко. «Нам пора идти. Пошли». «Куда? Егор, подожди, пожалуйста!» На моем запястье стальным наручником сомкнулась его кисть, сжала, обжигая прикосновением. Ноги едва успевали за шагом Стрелецкого. И почти тут же у него зазвонил телефон. Егор выругался под нос, доставая смартфон, толкнул тяжелую входную дверь, выпихивая меня на лестничную площадку. «Да!» «Приехал. Дома. Привезу. Она со мной. Не торопись. Мы через пару часов будем у тебя. Врача заберу по дороге». Короткими рубленными фразами. «Это недолго. Нет. Не надо подключать Кирилла. И твоих ребят тоже. Я сам. Я сказал. Сам». Рявкнул в трубку, скидывая звонок и плотно сжимая губы. «А вот теперь мне стало совсем не по себе» потому что, судя по его разговору, речь шла обо мне и совсем не в добром ключе. Двери лифта закрылись, отрезая нас Егором от внешнего мира, разбивая последнюю надежду на благополучный исход и окутывая ощущением безысходности.